Глава пятнадцатая Мы с Дином выбрались в очередную полевую вылазку. Так он называл прогулки по окрестностям с сачком, диктофоном и камерой. При помощи этих нехитрых инструментов Дин ловил и снимал всю живность, которая на свою беду попадалась нам на пути. Добытые образцы и записи ежедневно отправлялись с шлюпкой в лабораторию крейсера, где ими занимались специалисты. Я же показывал ему растения и животных, сообщал их название и следил, чтобы Дин не заблудился. Таким образом, я как мог приносил пользу экспедиции и честно отрабатывал свой кусок пирога и обучения. Кроме того, Дин любил поболтать, а мне нравились его рассказы о других планетах. Сегодня мы решили исследовать небольшое болото, усыпанное переспелой кореникой. Дин не терял надежду обнаружить на месте что-нибудь полезное в галактическом масштабе. Если что, это слова Дина, а не мои. Увы, пока наши поиски были безуспешными. Диктофон и камеру нёс Дин. А мне он доверил сачок. В этом была логика: увидев животное, проще сразу его поймать, чем звать спутника. Между кочек скользнула желтопузая ящерица. Я моментально взмахнул сачком, и она затрепыхалась в сетке. "Ого!" сказал Дин. "Кто это там у тебя?" Я пожал плечами. "Дтёнаж желтопуза. Взрослые вырастают с руку величиной. Вы их жарите или варите?" Я подозрительно глянул на Дина, но он сделал совершенно невинное, заинтересованное лицо. Тогда я перевернул сачок и вытряхнул желтопузо на землю. Он моментально юркнул под кочку. «Зачем ты его выпустил?» – закричал Дин. «Да он несъедобный. Тебя же только это интересовало». Дин покрутил головой, не выдержал и расхохотался. «Ну ты даешь, Алл! Пожалуйста, если еще поймаешь желтопузо, не выпускай его, ладно? А я постараюсь воздержаться от глупых шуток. Идет?» Мы еще немного порыскали по болоту. Дин нарвал полный мешок всяких травок. Я добросовестно перечислял ему названия. Напоследок он набрал в пробирку болотной воды и тщательно закупорил её пробкой. "Хотя с любиохимиком на всякий случай", устало сказал он. "Как думаешь, Шал, не пора ли нам перекусить? У меня в животе давно бурчало". Так что я с радостью согласился. Мы решили дойти до опушки, где было по суше и поесть там. И тут опять увидели желтопуза. Это был огромный ящер величиной с мою ногу, не меньше. Наслаждаясь солнечным теплом, он лежал на поваленном стволе дерева и смотрел на нас презрительно, словно коронованной тезкой моего папаши. «Приготовь сачок, Алл!» – сдавленным от волнения голосом процедил Дин. Мне показалось, что сачок хлипковат для такого монстра, но спорить я не стал. В конце концов, Дин, начальник, ему виднее. «Я обойду его сзади и погоню на тебя», – сказал Дин, – «а ты накинь на него сачок». Дин осторожно пошел кругом. Стараясь держаться метрах в 20 от ствола, желтопух лениво поворачивал голову с интересом, следя за его манёврами. Он даже взобрался повыше, чтобы лучше видеть Дина. Окончательно убедившись в недобрых намерениях биолога, я червь высунул раздвоенный язык, грациозно соскользнул с дерева и неторопливо пополз к опушке леса. Дин бросился ему наперерез. Я размахивая сачком, устремился в догонку. Желтопух был опытным бегоном, Он размеренно трусил впереди нас, не делая резких рывков, но и не позволяя сократить дистанцию. Примерно раз в минуту он приостанавливался и бросал на нас короткий взгляд через плечо. Итак, мы добрались до опушки. Высокая трава скрыла желтопуза, но он не позволил нам потерять его из виду. Выбравшись на поросший мухом пригорк, ящер задрал к небу длинный зубчатый хвост и взмахнул им, привлекая внимание. Видимо, ему нравилось бегать по утрам в хорошей компании. Местность резко пошла под уклон. Бежать стало легче, но и желтопуз прибавил ходу. Впереди блеснула полоска воды. Желтопуз свернулся клубком и покатился под горку. Я видел, как мелькает его светлое брюхо. Набрав приличную скорость, ящер подкатился к берегу и прыгнул, красиво растопырив лапы в полёте. Пролетел несколько метров и плюхнулся в речку. Мы с Диной еле успели затормозить у самого края воды. Я тяжело дышал, а лицо Дины раскраснелось словно солнце в погожий вечер. Чёртов желтопуз перевернулся на спину и замер, глядя на нас, словно приглашая присоединиться к купанию. Затем разочарованно помотал головой, отвернулся и поплыл куда-то вдаль, неторопливо перебирая кривыми лапами. По выражению его спины было совершенно понятно, что в нас он разуверился. Проклятая эта тварь, сердито сказал Дин и с досадой пнул стоящее рядом сухое дерево. Дерево угрожающе загудело. Я быстро взглянул наверх, увидел над головой дино доупло и заорал: "Бежим!" Дино стоял, ничего не понимая, поэтому я добавил на его родном языке: "Уноси свою жопу, идиот!" Бросил сачок и не теряя больше слов, рванул прочь от дерева. За спиной я слышал тяжёлые шаги дино. В этом забеге мы могли бы дать коварному желтопоузу приличную фору. Ничто так не прибавляет скорости, как опасение за свою жизнь. Но некоторые особенно настырные пчёлы всё-таки умудрились нас догнать. Я почувствовал зверскую боль в левой щеке. Дин громко выругался, и я понял, что ему тоже досталось. Отбежав шагов 300, я тяжело рухнул на землю. Сил больше не было. Дин мешком свалился рядом. Я взглянул на него, на лбу биолога набухал здоровенный валдырь. У меня щёку разнесло так, что я видел её краем глаза. "Вот чёрт", простонал Дин. Полежав немного и придя в себя, Мы поплелись в посёлок. Он был гораздо ближе, чем дом Интона. Нам по заре требовался доктор. Ханс делал отличные примочки против пчелиных укусов. Это все мальчишки в посёлке знали. Щеку сильно дёргало, но я знал, что боль скоро пройдёт, и терпел не охая. Чтобы отвлечься, я решил кое-что выспросить у Дина. Дин, слушай. Желтопуз, которого я поймал, наверное, он был детёнышем того здоровенного ящера. Возможно, отозвался Дин, потирая лоб. «А это можно определить наверняка?» «Можно. А тебе зачем?» «Просто интересно. А как?» «Поймать обоих тварей и взять у них образцы тканей. А с чего это тебя так заинтересовало?» «Да просто так. Щека болит, вот и думаю о всякой ерунде». Я демонстративно взялся за щеку. Ладонью ее было не обхватить. Возле дома доктора Ханса стоял глайдер. Мы поднялись на крыльцо и услышали раздраженный голос доктора. Как вы смеете что-то от меня требовать? У меня по горло своих забот. Кто будет лечить больных, пока я занимаюсь вашими проблемами? Женский голос, ответивший Хансу, я узнал сразу. Это была доктор Трейси. Доктор Ханс, вы должны мне помочь. Мне нужны образцы крови всех жителей посёлка, и только вы можете уговорить их сдать анализы. Это чрезвычайно важно. Важно для кого? Для вас? «А мне важно, чтобы больные получали помощь!» Доктор Ханс злился не на шутку. Я заглянул в окно. Доктора стояли лицом друг к другу. Миниатюрная Трэйси вытянулась как струна, чтобы казаться выше, а Ханс нависал над ней. Они в упор смотрели друг на друга, и ни один не отводил взгляда. «Я же сказала, что пришлю вам в помощь Люсию!» В звенящем от негодования голосом сказала Трэйси. Она прекрасно справится с вывихами, роженицами и расстройствами желудка. Судя по всему, доктора настроились на долгий диалог, но наши с Динном укусы не могли ждать. Я постучал в дверь. "Входите", крикнул доктор Ханс. "Подождите", ледяным тоном обрезала Трейси. Не желая обидеть никого из них, я просунул голову в дверь, войдя таким образом ровно наполовину. Дин маячил за моей спиной. Наши раздутые физиономии заставили докторов немедленно прекратить спор. Ханс киноса делать примочку, а Трейс ещё окно замками своего чемоданчика. Через 5 минут укусы были обработаны, мы проглотили по таблетке и, вытянув ноги, сидели на скамейке. Ещё через 10 минут лоб Дина стал приобретать нормальный вид, да и я больше не видел свою щёку. Спасибо, хором сказали мы с Дином. Один не удержался и добавил: "Вы прекрасно работаете вдвоём". Воинственная блондинка лишь грозно фыркнула. Солнце сияло в зените, когда доктор Трейси вышла из дома Ханса совершенно удовлетворённая. Она сумела так уломать несговорчивого противника, что при её характере было неудивительно. Мы с Динном ждали Трейси в глайдере, не топать же пешком к Кинтуну, когда есть транспорт. Наши лица приняли почти нормальный вид, только в местах укусов покраснели небольшие пятнышки. Таблетки, которые дала доктор Трейси, здорово ускорили действие примочек Ханса. Если бы не они, ходить нам опухшими пару дней не меньше. «Поехали, Дин!» – скомандовала Трейси. Дин безропотно принял управление глайдером. Я уселся рядом с ним, а блондинка устроилась на одном из кресел сзади. Краем уха я ловил, как она мурлыкает какую-то веселую мелодию. Дин вывел глайдер на дорогу, идущую к школе, и спросил, не глядя на меня, «Ал, откуда ты знаешь русский?» «А я уж решил, что он не заметил. Ну что ж, повеселимся». Я напустил в себя равнодушный вид и небрежно сказал «Ал, «Да, выучил между делом. Ничего сложного. Грубый примитивный язык». Биолог подозрительно покосился на меня, но, видно, отложил вопрос на потом. Я решил воспользоваться хорошим настроением доктора Трейси. Подошел к ней, когда мы выходили из глайдера, и прямо выложил. «Доктор Трейси, я все знаю про отца и Грегора. Помогите мне, пожалуйста». Я чувствовал, что хитростью с ней ничего не добиться. Прямолинейные люди не любят хитрецов. Уловки и намеки вызывают у них отвращение. Зато открытая просьба вполне может подействовать. Я знаю, что вы можете определить, как всё обстоит на самом деле. Вам нужно только взять крошь у Грегора. Трейси покачала головой. Не втягивайте в меня в ваши семейные распри, юноша. У меня хватает других забот. Но ведь отец наверняка ошибается, в отчаянии воскликнул я. А если он скажет Грегору, потом уже ничего не поправить. Как же вы не понимаете? Я увидел, что доктор Трейси калеблется. Она хотела что-то сказать, но сдержалась, махнула рукой и молча ушла в дом. Глубоко за полночь мы с Линой лежали в постели и негромко разговаривали. Лина положила голову на мою руку. Я вдыхал запах её волос, и сердце щемило от нежности. Бурление страстей далеко не всё, что нужно для счастья. Самые сильные чувства быстро угасают, если вам не о чем поговорить друг с другом. Со мной приключилась удивительная штука, сказал я. Наверное, нужно рассказать об этом Говарду или Дину. Лина приоткрыла глаза и взглянула на меня, ожидая продолжения. Помнишь ту ночь, когда ты уехала к родителям? Я тогда взял в кабинете гипношлем и в темноте перепутал карту. Я рассказал Лине, как нечаянно выучил математику за 2 часа. Потом я решил проверить, выйдет ли такое с другими предметами. Взял карту с русским языком, и всё получилось. Скажи что-нибудь по-русски, попросила Лина и взъерошила мне волосы. У тебя красивые глаза, ответил я. Смешной язык. Улыбнулась Лина. Знаешь, Ал, я тоже хочу попробовать. Это может быть опасно, Лина. Так никто не делал. Ну и что? нахмурилась она. Если ты сейчас расскажешь Дину с Говардом, они попросят тебя показать им, а мне чего доброго запретят пользоваться шлемом. Ты будешь жутко умным, а я так и останусь дурой. Ты же не хочешь жить с дурой, Ал? Хорошо, вздохнул я. Завтра попробую. Лина продолжала молчать, и я вздохнул ещё раз. А потом нётя вылез из кровати и натянул штаны. Спускаясь по лестнице, я изо всех сил старался убедить сидящего внутри меня скептика, что всё будет хорошо. Гипношлем отключится при любом намёке на опасность. Да и я буду рядом. А что ты сможешь сделать? спросил скептик. Будешь бегать вокруг Лины и размахивать руками или позовёшь на помощь? Я разбужу её, возразил я скептику. Как Вашебным поцелуем, словно спящую принцессу? Почему бы и нет? До сих пор поцелуи удавались мне неплохо. Ты идиот, возразил скептик. Зачем сразу начинать с неизвестного? Возьми обычный урок и настрой гипношлем на один десятиминутный повтор. Если Лина сможет запомнить всё с первого раза, значит, всё работает. Я остановился на ступеньке и хлопнул себя ладонью по лбу. Ну, конечно. Именно так и надо сделать. Спасибо, от души сказал я внутреннему собеседнику. «Иногда ты неплохо соображаешь, Алл». «Не радуйся раньше времени», — возразил скептик. «Может быть, еще ничего и не получится». Этого я опасался больше всего. Настолько, что даже думать не хотел о неудаче. В кабинете сидели Дин и Говард. Свет они не зажгли. Говард откинулся в кресле, а Дин задумчиво вертел в руках гипношлем. Я сразу понял, что они поджидают именно меня. «Я же говорил тебе, Говард, что он непременно придет», — довольно улыбнулся Дин. Добрый вечер, Ал. Ты ничего не хочешь нам рассказать? Конечно, я ничего не хотел им рассказывать, но пришлось. А куда деваться? Гипношлем-то был у них. Выслушав меня, Говард покачал головой. Что за мальчишество, Ал, скрывать такое? Я думал, вы запретите мне менять настройки, ведь так никто не делал. Делали, и не раз, вмешался Дин. Не тебе одному хотелось выучить скучный материал побыстрее. Это не опасно. Вот только до сих пор обмануть природу не получалось. Как же это вышло у тебя? Давайте попробуем на мне, решительно сказал Говард. Ал, настрой шлем, пожалуйста. Дверь открылась, и в кабинет вошла Лина. Ал обещал, что я буду первой, сказала она, нервно сжимая пальцы. Кажется, я впервые видел, как Лина волнуется. Дин начал что-то говорить, но Говард взглянул на меня и остановил его. Хорошо, Лина. Давай попробуем с тобой. «Садись в кресло. Ал, ты настроил шлем?» «Сейчас», — отозвался я. «Лина, с чего ты хочешь начать?» «А можно мне тоже выучить этот смешной язык?» — улыбнулась она. «Конечно. Послушай, я поставлю карту всего с одним уроком, и мы включим шлем на 10 минут, хорошо?» «Как скажешь, Ал?» Она посмотрела мне в глаза. «Я доверяю тебе». «Знаете, что я вам скажу? Когда девушка смотрит на тебя так, за это можно умереть». Я осторожно надел шлем на голову Лины. Нажми кнопку, когда будешь готова. Я уже готова, отозвалась она. Нажимай, Ал. 10 минут тянулись бесконечно. Лина неподвижно полулежала в кресле, её дыхание было ровным, но я всё равно тревожился за неё. Мне пришла в голову запоздалая мысль, что надо было посоветоваться с Треейси, ведь она доктор и здорово разбирается в человеческих мозгах. Как уверенно она поставила на ноги и Лию из типа Доктор Трейси проверила их мозги специальным аппаратом и обнаружила опухоль, прооперировала обоих братьев, и теперь они идут на поправку. Я видел их мельком в госпитале, мы проходили мимо их палаты. Или я и Стип, с перебинтованными головами, сидели на кровати и увлеченно играли в какую-то настольную игру. Наверное, и в моем мозгу доктор Трейси разобралась бы так же уверенно и хладнокровно. Я представил, как серьезная блондинка вскрывает мой череп и копается внутри блестящими инструментами. Брррр. Меня прямо всего передёрнуло. Что и говорить? Я всегда отличался слишком живым воображением. Наконец пискнул зумер. Лина пошевелилась и сняла шлем. На её лбу отпечаталась красная полоса. От волнения я забыл правильно подогнать крепление. Я протянул Лине листок с текстом урока. Попробуй прочитать это. Она взяла листок и легко на распев прочитала: Снова сердечко бедное заперто на крючок. Спрятан в карман пиредника маленький башмачок. Мы не спали до утра. Шлем непрерывно переходил из рук в руки. Пока один, откинувшись в кресле, поглощал знания, трое других нетерпеливо шуршали страницами. У Лины и Говарда всё получилось. Не повезло только Дину. С его памятью никаких чудес не происходило. Впрочем, расстроенным биолог не выглядел. "Ты понимаешь, что это значит, Ал?" почти прокричал он. "Может быть, мы нашли уникальное свойство мestries?"